Глава 9. о Рождение Виктории. Осенью пришлось т у г о не только китам. Развозя по точкам припасы на зиму, я узнал последние новости метрополии. Правительственная экспедиция вновь забуксовала. Она вышла из Большерецка только в августе, и цели похода на этот сезон ограничились огибанием Лопатки и достижением устья Камчатки. Красавица Бригантина восстановлению не подлежала. Еще один корабль, как выяснилось, разбился на Курилах. Кое-как подлатав два оставшихся корабля, часть людей отправилась морем, остальные пошли сухим путем до верховьев Камчатки и дальше вниз по реке. Морская экспедиция на время превратилась в сухопутную. Впрочем, такие темпы не стали чем-то особенным. Беринг топтался на берегу океана десятилетиями, израсходовал кучу средств, чтобы в итоге совершить два коротких заплыва без впечатляющих результатов. Предприятия, организованные государством, вообще отличались крайней медлительностью и неэффективностью, что лишний раз иллюстрировало ущербность всякой казёнщины перед частной инициативой. Промышленники сорвались быстрее, тратили гораздо меньше средств и добивались больших результатов. И было их больше. Потлоч дал нам необходимое время, чтобы закрепиться на берегу. Затем начался сезон ловли лососевых и рыбок, которые здесь использовали в качестве осветительных приборов. Мы активно запасались и тем и другим. В конце концов местные индейцы, кажется, стали воспринимать нас как часть ландшафта. Во всяком случае, прямой угрозы в поселении чужаков не видели. Это не лучшим образом сказалось на моих зверобоях. Мотивация таяла с каждым солнечным д е н ь к о м словно ледяная глыба. Люди стали лениться, подобно анаконде, к о т о р о й требует с я значительное время, чтобы переварить добычу. Промышленники, дойдя до Ванкувера, мало с т ь расслабились. Обретенная земля походила на суровые северные территории только горным ландшафтом. в я с н у ю погоду можно было видеть вершины покрытые снегом, но климат здесь был много мягче большинства российских губерний. Парни, прошедшие Сибирь, Дальний Восток и Аляску, наслаждались теплом. Лишь шкурки Калана могли сорвать эту к о м п а н и ю в путь. Все еще опасаясь недовольства индейцев, мы выбрали для пробного промысла группу островков и камней, что лежала в нескольких километрах к востоку от занятой нами оконечности Ванкувера. Один из них, Дискавери, похоже, был назван в честь корабля Кука. Ну уж точно не в честь любимого твоего канала, сказал Ялешки. Два корабля под командой Яшки Рытова и ф ё д о р а Есютина ушли к островам. Передовщиком отправился Сидор Варзугин. Несколько к о р я к о в из отряда Ватагина мы отправили на восточный берег, чтобы наблюдали за промыслами издалека. И если случится какая неприятность, они могли быстро позвать остальных на помощь. Я же загорелся энтузиазмом другого рода. Нетронутый ц и в и л и з а ц и е й ландшафт вызывал творческий зуд, подобный тому, что вызывает у писателя или художника чистый лист бумаги или свежий грунтованный холст. Мы будем строить город, заявил я ближайшим соратникам. К ним, кроме Лёшки, в настоящий момент относились трое русских к о м к о в о к у н е в и Березин, а также трое сатуземцев Чиш, Ватагин и Анчо. А корабль? – спросил Березин. Мы с Кузьмой собирались баркас для начала из местного леса построить, посмотреть что да как. Вот и займись Кузьмой баркасом. А людей сколько дашь? Помощники нужны, которые разумение в этом деле имеют. Пильщики, да и просто сила нужна. Пойди потаскай такие т а б р ё в н а Да всех, кто плотничать умеет, забирай. Отмахнулся я. Чехотку, Борьку, корабельщиков. А избы кто тебе будет рубить? Нахмурился Камков, не одобряющий о т в л е ч е н и е людей от промыслов. Какие избы? Для города твоего минимализм промысловых поселков давно сидел в печёнках. Избы рубить не надо, заявил я. Строить будем из камня. Из камня? Камков н а х м у р и л с я ещё больше. Ну не всё из камня, конечно, поправился я. Перекрытия пусть деревянными будут, пол, лестницы, обрешётка крыши, но фундамент и стены только каменные и крыши будем крыть черепицей. Лёшка кивнул, соглашаясь. Остальные молчали. Я и раньше частенько рассказывал друзьям о всевозможных проектах, расписывал в красках свое видение будущего, но никто, похоже, не ожидал, что я когда-нибудь всерьез решусь приступить к воплощению мечты. Хочется иметь х о т ь один приличный город, объяснил я, такой, где хотелось бы жить. Эти д е р е в я н н ы е казармы и з р е д н о достали меня: постоянная теснота, духота, грязь, храп, пердеж. От стен ы лавок несет тюленем жиром и гнилой кожей, с крыши капает даже при легком дождике. Нет, здесь мы будем строить с размахом и навека, с канализацией и водопроводом, с мощеными дорогами и обвалованными набережными, и исключительно из камня, и с черепичными крышами. Так будет красиво, а заодно позволит избежать опустошительных пожаров. Камень от огня не спасает, заметил т р о п и н и н Питер выгорал только так. Это потому, что аристократия халтурила или раскрадывала казну, возразил я. Им важен был внешний вид. Строили из дерева, а сверху ш т у к а т у р и л и под камень. Кажется, сам Петр и подал пример, н а т о о н и ы первый. Камней не хватит, сказал Камков. Мы уже собрали весь подходящий на добрую версту вокруг. Все на крепость пошло. То есть камень-то есть, рядом совсем. Но его нужно ломать. А нам что ломать, что издалека таскать, разницы никакой. С камнем вопрос решим, когда придет время, сказал я. А пока займемся составлением генерального плана. Друзья выдохнули с заметным облегчением. С составлением планов я мог по их мнению заниматься сколько угодно. Все разошлись по делам, и в корабельной казёнке остался только т р о п и н е м Вообще-то в вопросах градостроения мне п р и т и л о любое планирование. Строгие перпендикуляры Нью-Йорка наводили тоску, а радиально-кольцевая схема Москвы будоражила вестибулярный аппарат. Питер копировать не хотелось, он выглядел слишком официальным, а от казёнщины меня здорово м у т и л о Амстердам с его каналами больше подходил местному размаху и моим эстетическим представлениям. Но рыть каналы на каменистой почве занятие неподъемное даже для более развитых стран и времен. Мы и единственный ров то не могли толком закончить. Все это было не то. ф р о н т и р не терпел планирования. Города, возведенные по плану, как образец, не годились. Куда приятнее гулять по запутанным улочкам средневековых городов. Их кажущийся хаос на самом деле учитывает особенности ландшафта, истории, социальной структуры общества. Планом хорошо лишь слегка причесать то, что сложилось само собой. Но в моем случае причесывать нечего. Еще ничего не сложилось. На месте будущей столицы раскинулась, что называется, пересечённая местность. Не пускать же дело на самотек, выжидая десятки лет, пока в борьбе человека с природой сформируются очертания. По крайней мере, основную концепцию города предстояло придумать. С Гаванью, допустим, все ясно. Ее окружим набережными. Я взял обернутый тряпкой кусок графита, который сходил в это время н и за карандаш, и набросал на бумаге эскиз. За образец был взят обобщенный образ городков французской ривьеры и многочисленных портов, где мне приходилось бывать в прошлой жизни. ряд невысоких домов, мостовая, бульвар со с к а м е е ч к а м и и пальмами, причалы. Пальмы здесь не растут, заметил Тропинин и выглянул в о к о ш к о как будто желая удостовериться, что не пропустил случайно чего-нибудь финикового или кокосового. Посадим что-нибудь вместо них, отмахнулся я. Сакуру. Сакура пойдет, согласился Лёшка. Ладно, будем считать, что с набережными разобрались. Променад, мостовая, первая линия. Дальше-то что? Дальше фантазия иссякла. На бумаге получались проспекты с площадями, какие во все времена рисовали монархи и градостроители, и от чего я как раз старался уйти. Попытка искусственно искривить улицы только ухудшала дело. б е с п о р я д о к невозможно придумать. Запланированный хаос – это аксеморон. Нет, так не годится. Я скомкал лист весьма дорогой бумаги. Нужно искать привязку на местности. Какую привязку? – удивился Лёшка. Да все что угодно, пожал я плечами. Нужен только толчок для мысли. Существует разновидность творческих людей, которые формируют произведения в голове до мельчайших деталей, а потом лишь фиксируют замысел на холсте, на бумаге, в глине. Я относил себя к другому типу. Такие только взяв кисть, карандаш или ком срой ы глины, только начав работу, обретают вдохновение. Ну или не обретают. В общем, мне нужен был импульс, идея, нечто такое, от чего можно оттолкнуться, так сказать, в принципе активности в креативности. За стенами крепости, в тесноте каюты такого эффекта не достичь. Прихватив в качестве собеседника т р о п и н и н а а в качестве охраны туземцев Ватагина, я отправился изучать окрестности и искать в д о х н о в е н и е Источника вдохновения находилось сколько угодно. Дикая м е ш а н и н а из высоких деревьев, камней, поднимающихся тут и там, ручьев зеленых л у ж а е к выгодно отличалась от скудных и унылых ландшафтов севера. Здесь, наверное, хорошо было бы писать стихи или картины. Одно плохо: такие пейзажи не хотелось портить городской застройкой. Это нехитрая мысль и привела меня в конце концов к верному решению. Кажется, то, что надо. Я поднялся на лишенный растительности каменистый холм, откуда можно было обозревать окрестности. Изумительный кусочек дикой природы: горка, несколько л у ж е ц чуть ниже ручей, высокие сосны. Если слегка облагородить место дорожками, скамейками, обложить ручей кладкой и вырубить лишние кусты, мог бы получиться прекрасный парк. Принеси веревку, попросил я Ватагина. Зачем? – спросил Лёшка, поскольку Ватагин отправил в крепость одного из бойцов, не задавая вопросов. Кажется, я нашел то, что искал. Красивую скалу с пихтами, – уточнил Лёшка. Место под кладбище. Шутишь? Отчасти. Кладбище, пожалуй, тоже нужно будет заранее присмотреть. А здесь что будет? Европа извела свои леса и потом о з а б о т и л а с ь парками, – объяснил я, перенося приглянувшийся кусочек ландшафта на план. Вот я и подумал, зачем же рубить, чтобы потом восстанавливать? Не лучше ли сразу оставить, как есть, несколько чудесных островков дикой природы? Я думал, ты собираешься возводить город, а не устраивать заповедник. Мы наметим парки, скверы и зону отдыха. Они станут основой для планировки. Понятно. А веревка-то зачем? Хочешь рядом с кладбищем виселицу поставить, чтобы клиентов далеко не возить? Обнесем участок по периметру ради сохранности. За неполный день изысканий мы обнаружили в о к р у г е целую россыпь природных красот. Веревки не хватило, и Ватагин еще дважды посылал людей в крепость. п о ч у я в непонятный ажиотаж, а скорее заботе ся припасах, с последним грузом прибыл лично Камков. Я тут же з а п р я г его вместе с т р о п и н и н ы м измерять р а с с т о я н и е между намеченными объектами крепостью Гаванью. Когда лист покрылся заштрихованными лоскутами будущих парков, настроение заметно поднялось. Теперь, по крайней мере, стало ясно, от чего танцевать. Кусочки дикой природы вместе с крепостью, которая строилась и той, что была запланирована на мыске, набережными, олимпийской полянкой и речушкой, которую предстояло когда-нибудь запрудить, встали на плане как я к о р я Теперь соединим ы х улицами, бульварами и генеральный план готов. Я набросал пунктиром линий, получились неровные кварталы, которые можно разбить на участки и постепенно застраивать. Улицы, переулки и площади на их пересечении теперь сами просились на лист. Весь следующий день я ощущал себя императором, шагая по земле, размечал колышками и веревками красные линии будущих набережных и площадей, улиц и кварталов, отводил места под застройку фортов, казарм, арсеналов, особняков, магазинов, гостиниц и кабаков. разумеется, я ограничился для начала только ближайшими г а в а н и кварталами, но т р о п и н и н и на эти наброски смотрел с большой долей сомнения, а когда запасы веревки иссякли, отпустил шуточку по поводу непомерных амбиций. Сколько веревочки не виться, это не смогло поколебать моего благодушия. Оглянись, Алёша, посмотри, какая у нас с тобой жизнь может быть. Не удержался я от цитаты. Откуда? Сразу встрепенулся т р о п и н и н большой охотник до да цитат. Начальник Чукотки. Ему пришлось некоторое время подумать, прежде чем вспомнить старый фильм. В его время он уже не был столь популярным. Верно. Там, как помнится, речь шла о каком-то городе будущего на Чукотке. Нет, усмехнулся я. Это когда они с ц а р с к и м таможенником попали в Сан-Франциско. Тем более. А ты, значит, решил застрять на Ванкувере. В смысле? По-моему, у тебя слишком велик размах. Ты ведь не Петр великий и не потёмкин таврический. У тебя нет под рукой государственной казны и многомиллионного народа. Ты угробишь на пустую затею кучу сил и средств и упустишь время для освоения других земель, того самого Сан-Франциско, кстати. Резон в его словах имелся, но сейчас мне меньше всего хотелось прислушиваться к разнообразным резонам. Я хочу поставить город Лёшка настоящий, надежный, вечный. И я поставлю его, даже рискуя опоздать с остальными делами. Как говорится, Париж стоит м е с с ы Без города все захваченные территории не более чем песок, утекающий сквозь пальцы, а все колонисты скорее вахта, стремящиеся отработать положенный срок и вернуться домой. Города – это заявочные столбы новой страны. Хорошо сказано, кстати, согласился л ё ш к а Я знаю, что однако не умаляет кучи проблем. Как-нибудь прорвемся. И с чего планируешь начать? С набережной. Мы начнем с набережной. Она будет лицом города. Пока что лицо это выглядело помятым. Берег представлял собой полоску земли, которую регулярно накрывало приливом. На этой полоске скопился ил вперемешку с галькой, влажный мусор, в котором ползали рачки и насекомые. Все это выглядело мерзко и порой неприятно пахло. Берег нужно будет укрепить, заявил я. Вот первая задача. Все, что мы вырубим на просеках под улицы, пустим на сваи. Сразу же выставим их на такую глубину, чтобы и в отлив корабли могли приставать прямо к набережной без мостков. По крайней мере наши г а л е о т ы Придется сделать промеры, заметил Лёшка. Вот и займись. Ладно. Вторым делом нужно будет поставить дома на набережной. Столь ответственным делом пришлось заняться самому. Я поделил красную линию на четыре части и вбил колышки на углах будущих домов. Проекты еще предстояло начертить, но я уже представлял ровные фасады в каком-нибудь викторианском стиле. Главная контора компании, гостиница, управление портом, магистрат. На примыкающих улочках можно будет поставить частные дома, магазины и кабаки. Кабаки обязательно, произнес я вслух. Идущие в сторону будущей верфи чехотка с борькой оглянулись на меня, но комментариям не удостоили. Правда, чехотка по привычке чихнул. Мне так не терпелось приблизить реализацию грандиозных замыслов, что я решил прибегнуть к испытанному средству перескочить зиму и вернуться в Викторию весной, когда з в е р о б о и н а т а щ а т достаточно материала для работы, когда можно будет приступить к земле пашеству, а погода позволит отправлять корабли на дальнейшее исследование обширных берегов континента. Но перед этим следовало заскочить в Амстердам. Нам нужен был строительный инструмент и семена для весенних полевых работ. Так что пока т р о п и н и н занимался промерами, я сел в лодку, вышел из гавани и привычно пробил пространство. По случаю прохладного времени Амстердам встретил меня сизым дымом и знакомым запахом горящих торфяников. Торфом здесь топили, потому что все деревья ушли на строительство флота и дамб. Закупать же уголь в Британии было н е п о т р и о и т и ч н о Амстердам стал единственным европейским городом, куда я смог попасть, так сказать, по старой памяти. Большинство городов, где приходилось бывать, я просто не видел с воды. Во всяком случае, не видел с воды старой застройки. А по водным путям Амстердама пришлось покататься. Несколько центральных каналов не меняли внешний вид на протяжении целых столетий. Менялись лишь отдельные детали вроде формы и материала мостов. в о с веке отсутствовали столбы и провода, ливневая канализация, а вместо богемных дебаркадеров у берегов стояли лодки и корабли. Но подобные мелочи я вполне научился игнорировать. Пришлось предпринять несколько попыток, прежде чем мне удалось попасть на сингел возле здания университетской библиотеки. Но уж потом, запомнив место в его нынешнем виде, я перемещался сюда легко. По счастливому стечению обстоятельств в это время Хантбогдуля еще не стала библиотекой, а использовалась в качестве гостиницы, где я останавливался теперь при всяком визите. Заодно решился вопрос и с парковкой: за лодкой возле гостиницы было кому присмотреть. Мой голландец оставлял желать лучшего. По правде сказать, я его не знал вовсе, кроме пары приветствий, но знание немецкого и английского позволяли вести переговоры на должном уровне. Комплект из фальшивых и настоящих документов, большей частью на русском языке, служил лишь страховкой, так как я не проходил никаких таможен и ворот, а в гостиницах паспортов не спрашивали. Звонкая монета определяла статус, и для контрагентов купец из Сибири был отличным и непротиворечивым образом. Я быстро свел знакомство с купцами и мореходами из всех семи земель, образующих республику, а со временем совершил несколько коротких путешествий, чтобы расширить географию. По старой привычке я искал черный рынок, где можно было сбывать свой товар и покупать колониальный или континентальный по бросовым ценам. И вскоре вышел на столицу североморской контрабанды, порт ф л и с с и н г е н а н г л и й с к а я гавань этого городка была полна быстроходных тендеров, шхун. Отсюда вели короткие пути в дельту Темзы и графство Кент, а при необходимости во Францию и в Антверпен, который угасал под властью испанцев. Здесь я покупал кофе и тот чай, которого не найдешь в Кяхте. Здесь пытался сбывать шкуры, хотя и не слишком успешно. В этот раз мне, однако, были нужны обычные вещи, а потому визит ограничился посещением нового рынка в Амстердаме.